Глава четвертая. Обещание. Обещай мне. Чего, родная моя? Обещай, что такого больше не повторится. Такого это какого, Марфуш? Такого, чего ты учудил в этом богом забытом караиме? Совсем очумел. А что там случилось, милая? Если ты про два груженных хмелем тяжеловоза, что выехали с нами из Мирграда, так это не мои были, сварок не даст соврать. Ратибор лежал поздно вечером дома. На своей широченной кровати, в обнимку с любимой женой и лениво сквозь накопившуюся за день усталость, пытался вспомнить да понять, где в караиме он опростоволосился, что должно не повториться, и какое обещание Марфа так яростно вдруг начала с него требовать. Лишь недавно удалось им отправить своих детишек, Бурислава и Власту, спать, ибо те не хотели ни в какую отпускать вернувшегося с дальнего похода отца, вцепившись в него, как клещами. С большим трудом их удалось уложить по кроваткам, после чего Ратибор с Марфой смогли, наконец, побыть вдвоем, забыв про все в страстных объятиях друг друга. И только-только в полной мере насладившись долгожданной встречей со своей ненаглядной, молодой богатырь уже принялся слегка клевать носом, как началось? «Что случилось? Ты давай, не придуривайся, я все знаю». «Солнце мое, если бы я еще мог понять, что ты знаешь...» Мне было бы куда проще объяснить тебе, как случилось то, что случилось. Хватит дурака валять. Ты бился там с варягами, да? Ну, вроде было дело, работа такая. Убил их, как там его, главного которого, ну, в поединке, перед тем, как наша дружина с ихней сворой сошлась. Что-то такое всплывает в памяти. А почему ты после этого не отошел к своим, а? Зачем остался стоять на месте?» А после я вообще в одиночку бросился на их толпу, что бежала на тебя. А вот такого что-то не припоминаю. А ну не ври, рыжик-косоловый. Марфа гневно ударила мужа кулачком в плечо. Мне все уже рассказали. Это у кого же так много здоровья, уж позволь поинтересоваться. Я бы очень хотел с ним мило побеседовать. О погоде, например. О птицах перелетных. О том, как неудобно было болеть, когда башка в заднице застряла. На базаре полдня об этом трещат. Да мы только с утра воротились. Вот-вот. Утром вернулись, а днем уже весь город на ушах был. Сколько воинов там наших полегло? Две трети от числа тех, что в поход отправились. Ужас. И что там еще за лохматые монстры какие-то вам повстречались? Медведи, что ли? Хм, не совсем. Тогда кто? Эти, как их там? Ятуны. Кто-кто? Снежные великаны. Такие довольно крупного размера волосатые зверушки. Чем-то на кисок похожи, да? Слегка переросших. Коготки у них выпускаются, по крайней мере, точно так же. И морды точь-в-точь, точь, как у наглого соседского кота, утащившего сегодня с нашего стола к рынку сметаны. Глазенки вот только пурпурные и злобные. Я тебя сейчас за язык укушу, если не прекратишь сочинять и не уходя от темы, думая, что вывернулся, обещай мне. Да что именно за знобушка? Не могу же я тебе пообещать, что больше не буду биться, моя хорошая. Ты же сама понимаешь, что в таком случае мне придется оставить службу у князя, а конюх, альцирюльник из меня никакой будет, я тебя уверяю. Зато дома будешь хоть каждый день появляться. Любимая, не заставляй меня вешать секюру на стену. Это же мне как серпом по клюву. Обещай, что не будешь бросаться один на всех. А если эти все негодяи каких поискать? Закидай их ослинными фекальками. Чем-чем, дорогая? Прости, не расслышал. В ухе что-то трещит. Сверчок, похоже, завелся. Чем-чем, да тем самым. Мне муж дома нужен, живой и невредимый. Дети без отца растут. Мало того, что раз в полгода домой пришел. Так еще жизнью рискует так, как будто не ждет его никто. Марфуш, не начинай. Ну ты же понимаешь. Еще бы, как не понять. Тебе твоя служба, до да князь с друзьями, дороже, чем... Милая, не порти вечера. Настала минутная тишина. Марфа сначала отодвинулась, обиженно надув свои пухлые губки. Но надолго ее не хватило. Вскоре не выдержав, она вновь прижалась к Ротебору. Прости, медвежонок. Я просто переживаю за тебя, ты же знаешь. Знаю. Как с денежкой у нас? Все нормально. Жалование мое регулярно получаешь? Хватает нам? Да, все хорошо, не волнуйся. Хватает с лихой. Платят тебе хорошо. Это единственный плюс твоей службы княжьей. Не обижает тебя никто, пока я в разъездах. Только скажи. Да ты что, рыжик, с дуба шлепнулся. Кто меня обидит? Все же знают, кто у меня муж. Тут недавно один подошел знакомиться на улице, дурачок пришлый. Ха! Так после того, как ему шепнули добрые прохожие, чья я жена, его как ветром сдуло, хихи. -хи. Ибо если люди личные и незнакомы, то уж слышать-то точно слышали про тебя. Марфа заливисто рассмеялась, не без гордости добавив. Уважают моего топтышку все без исключения. Мне кажется, ты не представляешь себе, мой дорогой, насколько ты известен. Все сейчас только и обсуждают ваше возвращение из караима, да то, как ты этому негодяю-лудогору, что простых людей почем зря губит. Голову открутишь. — где Дя. Дя. — Потому обещай мне, что если схлестнешься с ним в поединке перед битвой Мирграда с Волчьим Городом, после того, как победишь, отойдешь назад к нашим и встанешь в строй. — Марф. — Ай. — Давай третьего сообразим, а? — Ребеночка. — Чтоб он без отца рос. Да и соображают только в трактире, да на, прости, создатель нужники. А ребенка заводят. Да ты что? А я думал, заводят щеночка там, а еще какую животинку домашнюю. Не уходи от темы, жук рыжий. Марфусь. Давай. Но при условии, что ты мне пообещаешь, о чем прошу. Я не хочу быть вдовой и одна растить детишек наших. Косолапик ты мой упрямый. Так что обещай. Да обещаю, обещаю. Что обещаешь? Обещаю, что если доведется зарубиться с этим, как его там, с помидором, с лудогором, да, с этим самым овощем, отойду к нашим после того, как качан его бестолковый с плеч сниму. Хорошо, тогда не будем больше терять времени на болтовню. Марфа прильнула к Кратибуру и нежно чмокнула своего любимого в рыжую щеку, сгоняя прочего сонное настроение. Впереди у них была целая ночь.